«А разве Паскуали с Надя, не твои друзья?» — закричал он. с Надя?» — повторила я, ничего не понимая. Полицейские показывали мне фотографии террористов. Я их узнал. Я немела. Все, что я воображала, оказалось правдой, и Пьедро только что это подтвердил. Я снова как на его увидела. Вот паскуале разряжает пистолет в Джину и стреляет по ногам Филиппу. Вот Надя... Надя, а не Лила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 «Я пойду позову папу», — сказала дд Теперь, когда она наелась, вспомнила о Пьетро и забеспокоилась. «Иди», — кивнула я. Вернулась она на цыпочках и прошептала мне на ухо. «Он спит!» Нина услышала ее шепот и объявила мне. «Завтра я уезжаю». «Закончил работу?» «Нет». «Так оставайся еще». «Не могу». «Пьетро хороший человек. Ты его защищаешь?» «Зачищаю? От кого? От чего? Я ничего не поняла, и во мне поднялось глухое раздражение, направленное и на Нину тоже».